дядя Абрам. С первого до последнего дня был в пехотной дивизионной разведке. Ходил за языками. Многое повидал. Многих друзей, товарищей похоронил. Сам же остался цел и невредим. Ни единой, царапиной даже. Надо думать, судьба его хранила для четверых детей, которых то же самое провидение оставило всех в живых, ибо знала. Надежный кормилец у них будет. Он, как и отец, любил шутку, розыгрыш. Мясорубка войны не смолола в нем ни души, ни сердца. Даже угрюмой грубости от работы с языками в нем не было. Странно, но это правда. Такт, природная деликатность, а при иных обстоятельствах и нежность были свойственны ему. Но пряталось все это за грубоватым тоном и низким, проспертованным и прокуренным до хрипоты голосом. Он любил детей, своих ли чужих, любил как-то очень жалеть. Когда он клал мне на голову свою грубую огромную руку, скрюченную от работы лопатой, я чувствовал ее надежное тепло, чувствовал защищенность улитки в своем доме. Особенно он жалел младенцев. Он осторожно брал кроху в эти свои совковые лопаты, склонялся над ней лохматой путеглазой головой и что-то такое нежное, томное, доверительное скорее хрипел, а не воркал. Если младенец плакал, то вскоре успокаивался. Пучил в ответ свои глазенки, потом начинал булькотать, как счастливый глухая, начинал смеяться, пуская слюни, что приводило дядю Абрама в горячий восторг. «Не умеешь обращаться с детем, рявкал он со своего порога в сторону кухни, куда скрывалась мать, довольная тем, что оставила дитё в надежных руках. Кухня была далеко, и мамаша, конечно, не могла слышать этого упрека. При виде же больного младенца он прямо страдал. Как мучается, как мучается! Ведь не сказать, не пожаловаться, сокрушенно бубнил он. И в гримасах его лица отражались те муки, которые терзали младенца. С теми же, кто мог уже членораздельно пожаловаться на боль в животике, на невнимание взрослых или на обман со стороны сверстников, он обращался не столь ласково, даже сурово. Правда, эта суровость могла смутить кого угодно, но только не детей. Так же, как и гнев его. А гневался он на старших, когда они обижали младшую. Тогда светлые глаза его наливались кровью, лохматая седая голова нагибалась вперед, из-под широкого ворота расстегнутые рубахи был виден мощный волосатый загривок бизона. Дядя Абрам работал по двенадцать часов. Выходными у него были праздничные дни. Он приходил домой тяжело, ступая, как замотавшийся слон. С его приходом становилось тесно в комнате. Или, так казалось, сполоснув руки, он грузно валился на стул и требовал обеда. К его приходу все должно было быть согрето. Проволочек в этом деле он не терпел. К тому времени из очередного своего похода, как он говорил, по канцелярским казематам, возвращался и мой отец. И пока дядька жевал устало, не спеша, отец рассказывал о своих приключениях, пошучивая над собой, над чиновниками и над жизнью вообще. По мере насыщения дядька вторил ему своим хриплым смехом, хлопал отца по плечу, по колену, приговаривая на хохлатский манер «Оцедила!». Он не унывал, подбадривал отца и вдохновлял его на следующий поход. Народу нас было в комнате девять человек. Таборный шум стоял постоянно, даже тогда, когда дети спали. Как я теперь помню, над столом низко, Нависала лампа с большим сиреневым матерчатым абажуром В мелких пятнах не то клея, не то краски Под абажур, как под наседку Норовили забраться чашки, кружки, стаканы и человеческие головы И по ночам, бывало, лампа не гасла Дядька то мастерил кому-то рамки для фотографий То какой-нибудь миниатюрный ящичек лакировал, морил И красил все это он в коридоре Но запах клея, скипидара, лаков и красок Из комнаты не выветривался Неизвестно, когда дядька спал Он говорил, что разучился спать на фронте Это все, что я слышал от него о войне Еще говорил, что ему хватает подремать в трамвае Стоя, когда глухою ранью едет он на работу Время шло Давно пора было мне по утрам сидеть в классе. О том, что я оказался за бортом школы, я как-то не горевал. В квартире хватало дошколят, а по вечерам сверстников. Хватало коридора с его таинственными закоулками. Хватало всего, чтобы коротать время. Не хватало только хлеба, еды. И к этому никак было не привыкнуть. Можно было лишь забыться на время в игре. Мать, конечно, переживала. Она нашептывала отцу, в кого он вырастет, если так будет продолжаться. И вот наше положение определилось. Пришел конец отцовским хождением по канцелярским кузематам. В одном из них каким-то начальником было наконец-то найдено для нас пристанище и заодно работа Для родителей Мы покинули дружелюбную Но шумную разъезжую И поселились на территории Военного завода У моста Володарского В литейном цеху В самом его углу выделили нам Комнату Стены ее состояли из фанерных листов Высотой примерно В два человеческих роста От слабого сквозняка Они колыхались Как театральные декорации Пол напоминал морской пляж. Правда, песок был бурый, формовочный песок, которым засыпают изложницы с моделями для литья. В середине комнаты лежали большие куски все той же фанеры. Мать то и дело сметала с них песок, который мы заносили с улицы. Между листами фанеры на кирпичах Расставив ноги из полосового железа, стоял огромный козел, распространенное обогревательное сооружение тех лет. Иногда его еще называли стояк. Это была огнеупорная труба, с намотанной на нее спиралью из вольфрама. Откуда-то сверху с металлических стропил цеховой крыши спускался кабель и шнур для козла и лампы. Абажур лампы делался из газеты. Первый отцовский абажур был забракован комендантом. Взглянув на него, он тихо сказал отцу, «Негоже с вождем-то». Так? Ну, тут, ежели кто увидит. Тут только отец заметил, что газета была с портретом Клима Ефремовича Ворошилова. Пришлось ее заменить на другую, с карикатурами на заокеанских империалистов. Так Решалась проблема отопления и освещения. Спираль на включённом козле раскалялась до рябиновой желтизны. По вечерам, когда было особенно холодно, мы теснились вокруг нашего козла, боялись одного задремать и рухнуть на него, и уж, Боже упаси, не опрокинуть само сооружение. Слово «мы как язычники» Молились на наш стояк. Отец чаще называл его «дойной коровой». Дело в том, что к великой нашей радости с нас брали плату только за лампу и плитку. Комендантам были выделены две ржавые кровати, два матраса, набитых сеном, и два серых одеяла шинильного сукна. Под ножки кроватей для большей устойчивости отец вкопал большие огнеупорные кирпичи. Завесив один из углов комнаты старой латаной простынью, мать умудрилась соорудить для меня детскую. Кроме кровати, уют детской составляли те самые подушечка и плюшевый медведь, а также ученический портфель, старый, потрепанный с довоенных лет. На портфель мне смотреть не хотелось. Но об этом чуть позже. По вечерам ложиться в постель. О, это был целый ритуал. Известно, что в Англии принято спать в холодном помещении принципиально. Такова уж национальная традиция. Единственное, чем себя балуют суровые англичане, так это тем, что перед сном кладут себе в ноги глиняные бутылочки с горячей водой. И этим они демонстрируют не изыск, а мудрость цивилизации. Увы, мои родители не знали такого правильного, культурного и эстетичного метода. Да и не было у нас тогда, как, впрочем, и позднее, ни английских спален, ни глиняных бутылочек, да и с горячей водой было весьма сложно. С молчаливого согласия доброго коменданта Отец воткнул в шнур лампы две булавки, помню точно, английские, на разном уровне по высоте. К этим булавкам, по мере надобности, подсоединялись то электроплитка, на которой мать готовила, то электроутюг. Да, я не оговорился, каким-то образом сквозь все мытарства военных лет мать пронесла, провезла. Электрический утюг. Все-таки электрический утюг свидетельствует о достаточном уровне цивилизованности. Ладно, не будем уедать англичан с их национальными традициями, вернемся к утюгу. Как же я его хорошо помню? До сих пор блестящий, никелированный. Правда, никель на нем кое-где облез. И теперь там виднелись черные пятна, которые всегда наседают на отменную металлическую вещь, когда хотят ее состарить.